Беглянка. Всю дорогу до Питера Агата находилась в полуобморочном состоянии. Предполагалось, что без малого суток хватит, чтобы все продумать. Как ночью добраться до дома бабушки Наты, где Агата ни разу не была? Раздобыть ключи, попасть в квартиру. Потом решить, что делать. Потому как, кто виноват, она знала и так. Вопрос, на что жить, тоже был весьма актуален. И подумать над ним опять же надо было в дороге. Казалось, Агата весь путь напряженно раздумывала и что-то вроде придумала. Но выяснилось, что мысли просто являлись перед ней в какой-то душной полудреме. Потом исчезали, меняясь другими. Путанное сознание переключалось на воспоминания минувшего дня и, как бешеное, крутилось на месте в холостую. Когда поезд втянулся на перрон, и Агата старательно пересиливая боль во всем теле, вышла из вагона, стало понятно, что время потрачено бездарно. На автомате она дошла до площади восстания и, наконец, просто застыла в ступоре на тротуаре. Сознание включилось на десятой минуте великого стояния. Дальше Агата действовала быстро и, как ей казалось, довольно собранно. Таксист молча кивнул, ловко вырулил на «Невский», Уверенно и недолго покрутился по ночным улицам и остановился перед огромным каменным домом. Через арку Агата попала в маленький двор. Подъезд был закрыт. В другое время Агата долго мялась бы, стесняясь будить людей ночью. Но сейчас, издерганная и уставшая, мучаясь от боли во всем теле, решительно набрала на замке восьмерку. Пиликала так долго, что Агата начала впадать в отчаяние. Наконец хриплый голос спросил «Кто?» и закашлял. «Извините, пожалуйста», — проблеяла Агата. «Я за ключом от пятнадцатой квартиры. Я Агата Вечер. Вам звонила бабушка Фая. Фаина Вечер». «Кому Вечер, а кому ночь давно?» — просипел голос. «Это фамилия. Мы родственники бабушки Наты. Я с поезда. Мне ключи нужны. Не пугайтесь ради Бога». «По ночам звонят». «А ты не пугайся! Заходи!» Дверь открылась. На пороге восьмой квартиры стоял щуплый дедок в семейных трусах и фуфайке. «Ты что ли, добрый вечер?» Агата согласилась, что «да, она добрый вечер». Дедок прищурился и оглядел посетительницу с головы до ног. «Держи ключи. Этот от подъезда, эти четыре от квартиры». Наталья воров боялась. Дверь у нее запиралась, как форт Нокс. «Спасибо большое». Кланяясь образованному дедку, Агата взяла увесистую связку. «Ага, бывай, добрый вечер. А чего это ты, стрёмная такая?» В спину ей просипел дедок, но Агата уже ковыляла вниз по лестнице, вдохновленная тем, что все получилось так гладко. Дверь квартиры бабушки Наты на втором этаже соседнего углового подъезда оказалась закрытой всего на один замок. И тут ей повезло. Агата вошла и нащупала выключатель. Свет зажегся сразу в коридоре и на кухне. Агата прошла в полутемную комнату и, стараясь не делать лишних движений, села на диван. «Счастье! И диван нормальный! Все! Доехала!» Это была последняя внятная мысль. Через секунду путешественница спала, сидя, уронив голову на спинку дивана. Утром оказалось, что ночью она все-таки легла и даже чем-то укрылась. Агата долго лежала, разглядывая комнату. Большая, с высокими потолками, тесно заставленная разномастной мебелью, она казалась темной. Агата с трудом закинула голову, чтобы рассмотреть окно. Шторы были задернуты, значит, есть надежда на солнце. А это хорошо, когда хоть на что-то есть надежда. Худо, когда уже не надеешься ни на что. Даже на то, что останешься жива. Но об этом думать было страшно. Я подумаю об этом завтра. В лучших традициях классической литературы сказала себе Агата. Повернулась к стене и снова провалилась в сон. Вот она поднимается по фанерным, Наспех с колоченным ступенем на пьедестал. Это Олимп. Площадка узкая и шаткая. Она стоит изо всех сил, пытаясь сохранить равновесие. Надо играть хорошо, ведь она на сцене, все смотрят, опозориться нельзя. Помост шатается, но Агата видит, что к ней на выручку уже спешит Олег. Он поднимается по ступеням и встает рядом. Агата вздыхает с облегчением и с улыбкой поворачивается к нему. «На!» — рычит Олег, и в лицо ей летит крепкий кулак. «На тебе, сука!» Голова откидывается вместе с телом, и она летит вниз. «Оп!» Агата резко села, пытаясь отдышаться. Комната немного покружилась у нее перед глазами и встала на место. Тело ломило немилосердно. «Где это она?» Несколько секунд ушло на то, чтобы сориентироваться, но ясно. «Она в Питере, на диване. А сколько, интересно, времени!» Агата поискала глазами часы. Часы обнаружились на трюмо, но они стояли. Надо было включить телефон. Но это было так страшно, что Агата долго не могла решиться. Телефон — источник опасности». Как только он заработает, ее вычислят, найдут. Он найдет и убьет ее. Новая симка была куплена на вокзале. Старая сломана и выброшена. Опасаться нечего. Мама сходит с ума от неизвестности. Надо звонить. Агата набрала номер и замерла от страха. Вдруг он уже там. И сейчас она услышит его вкрадчивый голос. «Доню!» «Сердце мое, ты где?» Мама сразу заплакала. «Мама, все хорошо, я доехала. Уже в квартире, все хорошо. Ты в порядке? Ничего не случилось?» «Ничего, Доню, никто не приходил и не звонил. Чем тебе помочь?» «Мамочка, не волнуйся, давай долго говорить не будем. Я отдышусь и наберу тебя. Телефон этот не записывай, запомни четыре последние цифры». Будешь знать, что это я. После звонка сразу удаляй. У тебя деньги есть хоть сколько? Хоть сколько есть. Ну, а потом найду работу. Ты, главное, не паникуй. Агатушка, как же так вышло? Мама рыдала в голос. Мам, давай не будем. Я в безопасности. Сейчас главное, чтобы ты была в порядке. Отпуск можешь взять. Если что, за свой счет. «Поезжай к сестре. Поживешь там, пока все не утрясется». «Все, мам, целую. Жди звонка. Соберись, прошу тебя». Агата торопливо нажала на красный кружок на экране и прижала телефон к лбу. «Что делать? Как пережить этот кошмар?» «Бедная, одинокая мама». «Так, стоп, машина. Даже не думай разгоняться». «Знаешь ведь, что сама во всем виновата». «Чего же ты тут распричиталась, доню моя?» «Давай, начинай собирать себя по кусочкам для новой жизни!» Продолжая практиковаться в искусстве самовнушения, Агата с трудом, но встала и занялась делами. Первым пунктом значился осмотр квартиры. И тут ее ждал сюрприз. Ни душа, ни ванны в квартире не оказалось. «Обнаружился!» Набор разновеликих тазов и раковина на кухне. Где же мы моемся? А уставка? А зимой? Да что той зимы? Бормоча себе под нос, Агата попыталась включить газовую колонку. Удалось не сразу. Но чудом было уже то, что в квартире все работало. Свет горел, батареи грели, вода шла и почти горячая. Ура капитану Смолиту! провозгласила Агата, как герой мультика «Остров сокровищ». «Попробуем помыться». Помыться удалось, но как-то не очень. То стоя, то приседая в большом тазу, синюшное местами тело очистить получилось, несмотря на боль. Но вымыть волосы не представлялось возможным. Их было слишком много. Даже дома на голову уходило уйма времени и сил. Агата всегда бесилась и ругала почем зря бабушку Фаю, которая под страхом самоубийства заставляла растить этот бесполезный сноп. В конце концов, в оконцовке, как говорила бабушка, под краном Агата сперва намылила голову, а затем частями промывала длинные пряди. Сушить волосы без фена пришлось долго. Потом, кривясь и охая, убирать огромную лужу на полу. Возя тряпкой по линолеуму, Агата нашла возле батареи блюдце и маленькую мисочку. «В квартире жила кошка. Где же она?» Следы пребывания животного обнаружились по всей квартире. Кошка явно была здесь хозяйкой. В кресле у окна лежала большая вышитая подушка с явными следами кошачьих игр. «Интересно, кто забрал бедняжку после смерти хозяйки?» «Спросить у соседей». «Соседей, как таковых, не оказалось. На площадке была еще только одна дверь», заляпанная краской и закрытая наглухо. От целого этажа осталась только однокомнатная квартира Наты, бабушкиной сестры. Что скрывалось за закрытой дверью? Еще одна питерская загадка. Ладно, разберемся позже. Выйти из дома Агата смогла только к вечеру второго дня, когда боль слегка притупилась и стало ясно, что внутренности все-таки целы. Страшно хотелось есть. Кроме того, ее одежонка мало подходила к местной погоде. Надо было купить хотя бы свитер и теплые брюки. Было холодно, но солнечно. Для Питера неплохо. Поковыляв по окрестным улицам, Агата выяснила, что поселилась в исторической части города. В принципе, знакомой всем, кто бывал в Петербурге на экскурсии. Дворцовая площадь. Адмиралтейство и Сааки были от места ее нынешнего обитания, что называется, в шаговой доступности. Шаверма нашлась за углом, одежда — в переходе метро, аптека — в доме напротив. Ну что ж, пока справляемся, похоже. Сплюнем через левое плечо и попробуем поискать работу. Денег на самом деле почти не осталось. С пакетом продуктов — запасом обезболивающего и пачкой газет, Агата вернулась в квартиру. Выпила две таблетки анальгина и стала искать работу. Какую же работу мы можем найти? По специальности отметается сразу. Если муж будет искать ее здесь, то гемолога найти несложно, их не миллион. Кроме того, нет ни диплома, ни трудовой книжки а без документов получить приличную работу невозможно. Да дело даже не в этом. Долго, свободно и без опаски разгуливать она вряд ли сможет. Кто-то увидит и узнает, поинтересуется у Олега, что делает его женушка в культурной столице. Ну а что будет потом, даже представить страшно. Работа должна стать ее убежищем, спрятаться, чтобы не нашли. Мыть посуду в общепите, полы в офисе. Уборщица приходит, когда сотрудники разошлись. Рано утром или поздно вечером. Пришла, помыла, ушла. Невидимка, никому неинтересная. Моль. То, что надо. Только не очень далеко от дома, чтобы не мелькать на улице или в транспорте. А волосы можно убирать под платок. Или купить такую шапку, чтобы прижимала ненавистные кудри к голове. И они не привлекали внимания. Однако Питер не хотел впускать к себе непрошенную гостью, приблудную беглянку. Время шло, деньги закончились. Уже три дня Агата голодала. Хлеб и кипяток — вот до чего она докатилась. Найти хоть какую-нибудь работу в этом огромном городе оказалось нереально. Ниша посудомоек и уборщиц — была прочно занята братьями и сестрами из Средней Азии. Газетные объявления часто оказывались пустышками. Агата, осторожно пробегая по тротуарам и поминутно оглядываясь, заходила в магазины, кафе, офисы и просто спрашивала, нет ли работы. Какой? Да любой. Извините, нет. И все же подухнуть с голоду а она не успела. В один из дней Агата зашла в старинный особняк, на котором было до десятка табличек с названиями офисов. Она уже научилась пробираться мимо охраны. Лифт не работал. Пришлось обходить шесть этажей, взбираясь по крутым лестницам. В здании было очень тепло. Агата взмокла. Голова, подвязанной шапкой, немилосердно чесалась. Результат блиц-опроса о наличии вакансий был плачевен. На последний этаж она вползла около шести вечера, когда люди начали расходиться. Агата решила сначала зайти в туалет и хоть на минуту снять шапку. В дамской комнате было прохладно, приятно пахло, даже играла музыка. Агата посмотрела на себя в зеркало. Худое, угрюмое лицо в черной траурной шапке, да еще со следами синяков, показалось ей таким страшным, что слезы хлынули неожиданно для нее самой. Агата сдернула шапку, наклонилась и стала остервенела чесать голову, давясь слезами. Пучок размотался, волосы свесились до пола. «Боже мой! Что это?» Крупная женщина смотрела на ее гриву, прижав руку к груди. «Какие волосы необыкновенные! Какая красота!» «Пипец! Сейчас предложит продать на шиньон. «Да, впрочем, все равно!» Агата подошла к раковине и стала молча умываться. «Вам плохо?» — не отставала дама. «Нет, извините, я сейчас уйду». «Вы кого-то искали?» — искала. «Работу». «Какую, если не секрет?» Дама стала мыть руки, продолжая открыто любоваться черными кудрями. Я ищу любую работу, которую смогу выполнять. И тут неожиданно услышала. Убирать офис сможете? Агата уставилась на даму, не веря своим ушам. Мы вчера уволили уборщицу. Запила они, кстати. Объявление дать не успели. Что скажете, такая работа вам подойдет? Не то слово, только у меня трудовая книжка осталась в другом городе. «Пришлют позже. Это преодолимо?» «Если ненадолго, то да. Возьмем на испытательный срок по договору». «А сколько у вас испытывают уборщиц?» Женщина засмеялась. «Два месяца. Успеете решить свои проблемы?» «Знали бы вы, какие у меня проблемы?» «Конечно», — твердо сказала Агата. На следующий день в 6 утра Агата вышла на работу в офис, юридической компании.